Фуллер заговорил о другом. Он сказал, что если Нортон и позволит снимать испытания, то лишь при условии точного и адекватного освещения событий. Он потребовал представить ему на утверждение окончательный вариант записи. Мелоун заявила, что журналистская этика не допускает подобный образ действий, и в любом случае для этого нет времени. «Если испытания завершатся к полудню, ей придется смонтировать пленку в передвижной студии и сразу перегнать ее в Нью-Йорк». Фуллера это не устраивало. Он желал убедиться в том, что события зафиксированы объективно и непредвзято. После долгих препирательств Мелоун предложила выделить 30 секунд эфира, в течение которых представитель Нортона мог бы изложить свою точку зрения на исход испытаний». «Заявление можно записать во время пресс-конференции. Редактировать его не будут». Фуллер потребовал минуту. «Сошлись на 40 секундах». «Есть еще одно условие», — добавил Фуллер. «Если мы позволим вам снимать испытания, вы должны исключить из репортажа запись реального инцидента, который получили сегодня». «Ни за что», — ответила Меллоун. «Запись пойдет в эфир». «Вы заявили, что запись была получена от источника внутри компании», — сказал Фуллер. «Это неправда. Мы настаиваем на том, чтобы источник был назван точно и определенно». «Мы получили пленку от служащего Нортона». «Нет», — возразил Фуллер. «Во всяком случае, от служащего вашего субподрядчика». «Нет. Если хотите, я процитирую точное определение субподрядчика». Это уже тонкости. Мы располагаем заявлением Кристин Берроун, которое она дала под присягой. Она не является служащей Нортон aircraft Более того, она не является служащей видеоцентра. Она работает там на временной основе. Так что же, мы требуем точного изложения фактов. Например, подтверждение того, что пленка получена из источника за пределами нашей компании. Мелоун пожала плечами. Как я уже говорила эти тонкости не имеют большого значения. Что же мешает вам согласиться? Ну, хорошо, после минутного размышления сказала Мелоун. Фуллер подал ей лист бумаги. В этом документе вкратце зафиксировано наше взаимопонимание по данному вопросу. Подпишите его. Мелоун посмотрела на Рирдена. Рирден пожал плечами. Мелоун поставила свою подпись. «Не понимаю, из-за чего сыр Бор?» Она уже собралась вернуть бумагу Фуллеру, но в последний момент придержала ее. «На борту самолета будут присутствовать две съемочные группы Ньюслайн. Кажется, мы об этом договаривались». «Нет», — ответил Фуллер, — «об этом не было и речи». Ваши люди будут наблюдать за испытаниями с Земли. Нас это не устраивает. Съемочные группы Ньюслайн допустят налетное поле, — пояснила Кейси. Им позволят снимать приготовление, а также взлет и посадку. Но на борту самолета им находиться нельзя. Прошу прощения, но нас это не устраивает, — повторила Мелоун. Тедди Роули прочистил горло. «Боюсь, вы неверно представляете себе ситуацию, мисс Мелон, заговорил он. «Если вы рассчитываете бродить по салону с камерой в руках, вы ошибаетесь. Каждый участник испытательного полета должен быть крест-накрест, пристегнут ремнями к креслу. Вас даже в туалет не пустят». К тому же вам не разрешат пользоваться батареями и осветителями, поскольку электроприборы создают магнитные поля, которые могут исказить показания измерительной аппаратуры. Нам не нужны лампы, заспорила Мелон. Мы можем снимать при любом освещении. Вы не понимаете, сказал Роули. Там, наверху, будет очень неуютно. «Именно поэтому мы хотим туда попасть!» — отрезала Меллоун. «Позвольте быть полностью откровенным, мисс Меллоун», — сказал Фуллер, откашлявшись. «Наша компания ни при каких обстоятельствах не позволит вам снимать на борту самолета. Это даже не обсуждается». На лице Меллоун появилась упрямая мина. «Послушайте», — заговорил Роули. «Неужели вы не понимаете...» «Почему мы испытываем самолеты над пустыней, над обширными незаселенными территориями?» «Вы имеете в виду, самолет может потерпеть катастрофу?» «Я имею в виду. Мы даже не догадываемся, что может произойти. Поверьте моему слову, вам лучше оставаться на земле». Мелоун покачала головой. «Нет, на борту должны находиться мои люди». «Поймите, нас ждут огромные перегрузки. На самолете будет установлено 30 камер», — вмешалась Кейси. «Они будут снимать под всевозможными ракурсами пилотскую кабину, крылья, салон, все подряд. Мы предоставляем вам эксклюзивное право на эти записи. Никому и в голову не придет, что съемка велась не вашими камерами» мелоун бросила на нее сердитый взгляд но кейси поняла что ей удалось зацепить журналистку на крючок ее интересовало одно документальные кадры я сама установлю камеры сказала мелон хо хо хо пробормотал роули я должна иметь право утверждать что на борту была наша аппаратура добавила мелоун В конце концов, в кейсе добилась компромисса. Ньюслайн устанавливает в любом месте салона две неподвижно закрепленные камеры. Их сигнал транслируется на землю. Помимо этого, программа получает в свое распоряжение записи всех остальных камер. Наконец, Ньюслайн получает разрешение снять выступление Рирдена на фоне здания номер 64, в котором находилась «Сборочная линия. Компания «Нортон» оплачивает переезд съемочных групп в Аризону и проживание в местном мотеле. За свой счет доставляет их утром на испытательный аэродром и к вечеру отправляет назад в Лос-Анджелес». Мелоун подтолкнула документ к Фуллеру. «Договорились», — сказала она. Озабоченно поглядывая на часы, Рирдон вместе с Меллоун покинул комнату и отправился записывать свое выступление. Кейси осталась в боевой рубке наедине с Фуллером и Роули. Фуллер вздохнул. «Надеюсь, мы приняли верное решение». Он повернулся к Кейси. «Я сделал все, что ты велела, когда звонила мне из видеоцентра». «Да, Эд», — ответила Кейси, — «ты был великолепен». Но я видел запись, — сказал Фуллер. Это настоящий кошмар. Боюсь, что каков бы ни был результат испытаний, зрители запомнят только эти кадры. Ну, Если их вообще кто-нибудь увидит, — заметила Кейси, — больше всего я боюсь, что Ньюслайн покажет запись, как бы ни обернулось дело. Вряд ли, — сказала Кейси. Они забудут о ней, как только станет ясна истинная причина аварии. Хотелось бы надеяться, — со вздохом отозвался Фуллер. — Уж очень высоки ставки. — Да, — согласилась Кейси, — ставки высоки. — Посоветуйте им запастись теплой одеждой, — сказал Тедди. — Да и ты, крошка, не забудь. И вот еще что. Я следил за этой дамочкой... «Похоже, она твердо намерена лететь». «Может быть». «И ты тоже?» «Может быть», — ответила Кейси. «Советую хорошенько подумать», — произнес Роули. «Ты видела запись, восстановленную по данным экспресс-анализаторам? Самолет испытал перегрузки в полтора раза превышающие допустимые пределы». «Пилот подверг машину напряжением, на которое она не рассчитана. Завтра я собираюсь повторить то же самое». Кейси пожала плечами. «Доэрти проверил фюзеляж», — сказала она. «Просветил его рентгеном и...» «Да, он проверял», — ответил Тедди. «Но не слишком тщательно. Как правило, фюзеляж исследуют около месяца, прежде чем вновь пустить его в эксплуатацию» просвечивают каждое соединение. В данном случае это не было сделано. На что ты намекаешь? Завтра я подвергнул самолет таким же перегрузкам, и нет никакой гарантии, что он их выдержит. Пытаешься испугать меня?» спросила Кейси. «Нет. Всего лишь предупреждаю. Это очень серьезно, Кейси. Самолет может развалиться на куски». У здания номер 64, 1655. Ни разу в истории ни одна компания не допускала журналистов к летным испытаниям, сообщил Рирдон. Однако их результат настолько важен для будущего Нортона, А его руководство настолько уверено в том, каков будет исход испытаний, что нам дали разрешение на съемку. Сегодня мы впервые увидим документальные кадры, снятые на борту самолета, выполнявшего рейс Trans pacific 545, печально знаменитого аэробуса N22, производства компании Norton Aircraft. Представители компании считают его надежным и безопасным. Критики называют его летающим гробом. Рирден выдержал паузу. «Тебе нужны заготовки голоса за кадром?» «Пригодится». «Кстати, где проводятся испытания?» «В Юме». «Ясно», — сказал Рирден. Стоя на залитой вечерним солнцем площадке перед зданием номер 64, он посмотрел на носки своих туфель и заговорил негромким доверительным тоном. Мы находимся на испытательном полигоне компании Нортон в городе Юма, штат Аризона. Сейчас пять утра, и бригада Нортона заканчивает последнее приготовление перед тем, как 545 поднимется в воздух. Он поднял лицо. — В котором часу рассвет? — Откуда мне знать? — ответила Дженнифер. — Давайте все возможные варианты. «Мы чувствуем, как в предрассветной тьме нарастает напряжение. Мы чувствуем, как с первыми лучами солнца нарастает напряжение. Мы чувствуем, как в ярком утреннем свете нарастает напряжение». «Достаточно», — сказала Дженнифер. «Как будем комментировать исход испытаний? И так, и эдак. Ты имеешь в виду успех и неудачу? Давай оба варианта, на всякий случай». Рирден вновь посмотрел на свои туфли. Самолет совершает посадку и техники Нортона поздравляют друг друга. Нас окружают радостные лица, испытания завершились успешно. Компания отстояла свою правоту, по крайней мере, в этот раз. Рирдон набрал полную грудь воздухом. Самолет совершает посадку и голоса вокруг нас подавленно стихают компания «Нортон» вынуждена признать свое поражение. Летные испытания со всей наглядностью продемонстрировали серьезные недостатки конструкции n 22 Он поднял лицо. «Хватит? Ну, давай еще промежуточный вариант, но со съемкой на фоне зданий «Нортона». Пожалуй, его-то мы и выпустим в эфир». «Хорошая мысль». Больше всего Рирдону нравилось то, что он вновь появится на экране. Он выпрямился, словно пружина, выпятил подбородок и посмотрел в объектив. «Здесь, в этом здании, где строят самолеты Н-22...» «Нет, не так». «За моей спиной находится здание, в котором...» «Нет». «Подожди минутку». Он покачал головой и вновь посмотрел в объектив. «Итак...» Репутация Н-22 по-прежнему остается под вопросом. Вот здание, в котором собирают самолеты этой марки. Рабочие инженеры уверены в надежности n 22 Однако переубедить критиков не удалось. Соберет ли смерть очередной урожай в небесах? Будущее покажет. С вами был Марти Рирдон, Ньюслайн, Бербенк, штат Калифорния. Он моргнул. «Ну что? Слишком расплывчато, слащаво? Великолепно, Марти!» Рирдон уже отстегивал микрофон и снимал с пояса передатчик. «Мне пора», — сказал он, и, потрепав Дженнифер по щеке, торопливо зашагал к поджидавшему автомобилю. Дженнифер повернулась к операторам. «Собирайтесь, ребята», — велела она, — «мы отправляемся в Аризону».